Глава 24 Ей вводили препараты, которые делали слабой. Последнюю инъекцию пропустили, и сейчас Авелин чувствовала себя значительно лучше. Действие транквилизатора понемногу сходило на нет. Скоро силы восстановятся полностью, а пока она была готова довольствоваться малым. Сирена, звуки выстрелов и топот ног за дверями говорили о том, что в саркофаге началась вечеринка. Все, что ей оставалось, только ждать. Она бы не смогла свернуть массивную дверь. Организм был отравлен препаратами, а голод сводил с ума. В таком состоянии кровь становилась жизненной необходимостью. До грани, на которой инстинкты возобладают над разумом, осталось совсем недолго. После того, как Авелин швырнули в камеру к мальчишке, который больше напоминал звереныша, чем человека, и заставили с ним драться, она позабыла о своих принципах, и даже хваленая выдержка дала сбой. Непонятно, почему прервали поединок, но ярость и ненависть к тюремщикам искали выхода. Авелин слышала весь разговор пары за дверями, поэтому и не убила мужчину сразу. Она хотела разнести это место в пыль, но мысли о матери стали спасением, за которое Авелин уцепилась. Именно Беатрис научила ее тому, что по-настоящему важно человечности. Она не доверяла людям, но женщина с оружием тоже была пленницей. Она не доверяла людям, но женщина с оружием тоже была пленницей. Чутье подсказывало, что пока они на одной стороне. Плутать по лабиринтам подземных коридоров и разбираться с электронными замками гораздо проще, когда рядом есть проводники и пропуск. В паре настроение задавала решительная брюнетка, и Авелин подумала, что у них может получиться. Начнем с моего друга. Его держат в камере напротив. Под ее взглядом мужчина стушевался и вопросительно посмотрел на свою спутницу. Так кивнула. В отличие от своей подружки, доктор выглядел безобидным. Когда он трясущимися пальцами набрал код-ключ, она велела ему быстро отойти в сторону. Перехватила Энтони, с силой вжимая в стену и не отпуская его взгляда. «Это я», — негромко, но твердо произнесла она. «Все в порядке. Тони, смотри мне в глаза». Авелин отлично представляла, через что ему пришлось пройти. Оставалось только надеяться, что Тони не сойдет с ума. Похищение, издевательство, постоянные потрясения и первые дни измененного без единой капли крови способны вывести из строя даже самую крепкую психику. Он не вырывался, понемногу его взгляд становился осмысленным, и ярость, которую она чувствовала в нем, отступала. Хорошее начало, но Авелин не спешила с выводами. Она многое повидала. В том числе и как измененные перенесшие суровые испытания в миг теряли самообладание при виде человека не исключено что он просто в ступоре который может закончиться плачевно для их сопровождающих тоня у нас мало времени скажи что ты в порядке он молчал авилен приподнялась на цыпочки и впилась в его губы яростным поцелуем который передал ее страх волнение и радость новой встречи отпустила его она не сразу только когда почувствовала ответ когда поняла, что Энтони действительно пришел в себя. Услышать его голос стало истинным облегчением. — Прости, Крис, я думал, что порву им глотки. — Я тоже так думала. Облегченно выдохнула она, с трудом сдерживая слезы. — К счастью, ты этого не сделал. Надо быстро уходить, и они нам помогут. Авелин раздражала необходимость передвигаться в темпе, который задавали люди, но она была не готова нести их на себе не оказалась готова к тому, что увидела в медицинском блоке. Коридор с открытыми дверями, бесконечные вереницы палат. Людям ввели вирус несколько дней назад, и они умирали один за другим. Когда появились вооруженные чужаки, выживших расстреляли охранники. Прямо в палатах, под капельницами. Авелин заметила выражение лица доктора, полное искреннего ужаса и сожаления, но не смогла заставить себя сопереживать ему. Легче всего сказать: Мне жаль, совершив преступление. Этот человек и все, кто работал под его началом, хладнокровные убийцы, какими бы благими целями и намерениями они не прикрывались. Взрывчатка недвусмысленно намекала на то, что скоро в подвалах будет братская могила. Нетрудно догадаться, почему их Сенты не оставили в живых. На измененных силы патронов уходило в пять раз больше. Они просто оставили пленников в камерах, чтобы взрыв сделал черную работу. Не появись эти двое, они сто медленно подыхали бы, погребенные под обломками. С каждой подобной мыслью Авелин мрачнела все больше и снова испытывала дикое первобытное желание сравнять это место с землей. Чтобы попасть в другое крыло, им пришлось выйти на поверхность, и первого же боевика Авелин отшвырнула в сторону, как тряпичную куклу. Мужчина даже не успела помниться, рухнув у стены. Они с не передвигались молниеносно, избавляясь от всех, кто мешал идти вперед, и парочка следовала за ними, ведомая инстинктом выживания. Пункт назначения, отдельно стоящее здание, выглядело в лучших традициях ужастиков. В просторном холле, напоминавшем приемную больницу, не наблюдалось ни персонала, ни охраны. Тишина, нарушаемая лишь биением их сердец, оглушала. Где он? Женщина остановилась у стойки. Авелин подозрительно взглянула сначала на доктора, потом на нее. «Джеймс, на втором этаже, палата 2F, но нам придется разделиться, что вы даже не думайте». Угрожающе процедила Авелин, шагнув к ним. «Не придется», — бросила та. «Я пойду за Джеймсом, а ты отведи их Беатрис. Потом возвращайся сюда. Встретимся у стойки, надо еще избавить тебя от браслета». Женщина легко поцеловала доктора и бросилась к лестнице. Авелин проводила брюнетку взглядом и поняла, что даже не знает ее имени — Она, в отличие от ее спутника, была Авелин симпатична. Лестницы, коридоры и переходы, двери с отметками номеров сливались перед глазами в бесконечную безликую вереницу. Палата, в которую их привел Беннинг, оказалась пуста. На смятой кровати валялись провода датчиков. Видимо, их срывали в спешке, а слепшие мониторы сигнализировали о тревожном состоянии несуществующего пациента. В углу валялась опрокинутая капельница. «Она ушла?» В ужасе предположила Авелин, повернувшись к доктору. Могла она уйти сама? В ее голосе звучал страх, смешанный с угрозой. Исключено. В ее состоянии она могла разве что сползти с постели. Тогда что? Авелин толкнула мужчину к стене, бесцеремонно вламываясь в его сознание, отбрасывая лишние кадры воспоминаний, как ненужный хлам. Она наткнулась на настоящее имя человека, с которым угораздило связаться Беатрис, на него же работала эта гиена в белом халате. «Джек Лоуэлл», — выплюнула она, руки с силой сжались на отворотах халата доктора. «Он забрал ее. Ты отведешь нас к нему. Или Крис». Тони легко сжал руку на ее плече, и его голос, мягкий, уверенный, родной, помог ей прийти в себя. «Он отведет». Она медленно разжала руки и отпустила. Сейчас Авелин готова была свернуть слабаку шею. Что в нем нашла та женщина?» Такая независимая, сильная, прямолинейная. Интуитивно или по каким-то собственным соображениям женщина доверилась ей, оставила с ними своего мужчину. Она любила доктора, и именно это спасло ему жизнь. Под корпусом находится бункер. Его голос дрожал. Убежище Лоула на такой вот случай. Должно быть, они там. В его сознании Авелин действительно заметила упоминание о бункере, но доктор был безумно напуган. Даже самый опытный, измененный, с трудом отыскал бы нужную информацию в его мыслях. Вместо ответа она кивнула мужчине, указав на дверь. Тони перехватил ее руку и легко сжал. «Все будет хорошо, Крис, мы ее найдем». Милый Тони. Он воспринимал все происходящее с ним по ее вине так естественно, будто она облила его брюки кленовым сиропом или прожгла любимую рубашку. Это едва не стоило ему жизни, а он не упрекнул ни словом, ни намеком и поддерживал как мог. Авелин судорожно выдохнула, отвечая на короткую ласку. Они снова перешли на бег. Напряженная спина доктора выдавала его волнение. Он лишился своей главной поддержки в лице любящей женщины и вынужден бродить по коридорам больницы призрака с двумя измененными. Несмотря на омерзение, Авелин не собиралась его убивать. Обе комнаты бункера оказались пусты, и она от души выругалась. Энтони стоял рядом, закрывая обзор, поэтому она опоздала. Драгоценные мгновения были безвозвратно потеряны, когда Беннинг метнулся к столу. Авелин отшвырнула его в сторону, но поздно. Он успел нажать кнопку принудительной блокировки. Дверь, через которую они пришли, захлопнулась, замкнув их в капкан. «Я не позволю вам его убить», – прошептал доктор, прижимаясь к стене под тяжелым взглядом Авелин.